Глава тридцать Долгожданная встреча. Проснулась я уже с куда меньшей головной болью, чем накануне. Плечо тоже соднило не так сильно, но все еще болело, конечно. Свет в моей комнате так и горел. Тусклая лампа дневного света под потолком над входной дверью. Я села на кровати и осмотрелась. Попыталась аккуратно размять плечо, скривившись от боли. Отсутствие даже примерного понятия о том, сколько сейчас времени, очень дезориентировало. Но потом я заметила на столе то, чего там до этого не было, а именно небольшие электронные часы, какая-то коробка и чехол на стуле. Часы показывали пять утра. в о с к о л ь к о за мной придут, чтобы отвести к сыну? Восемь, девять? Это казалось так не скоро, но я готова была ждать. А еще мне нужно было привести себя в порядок. Мой истерзанный и неопрятный вид испугает Петю, поэтому мне нужно обязательно привести себя в порядок. Так что не так уж и плохо, что я проснулась так рано. В коробке оказалось мыло, шампунь, полотенце и расческа. Чистое, простое хлопчатобумажное белье. В чехле простое темносинее платье и платок. Я пошла в уборную, вымыла голову в раковине под краном и завернулась, чтобы помыться над н и й ж е Высушила волосы полотенцем и расчесала тщательно перед небольшим зеркалом, там же в уборной. Представила, что с ними будет, когда высохнут, без использования всяких средств для гладкости мои волосы после сушки, даже без фена, превращались в пушистые о б л а к о Но честно признаться, сейчас меня это абсолютно не тревожило. Просто надо чем-то было голову занять, чтобы не сходить с ума, считая каждую минуту. Поэтому я сознательно обращала свое внимание на всякие неважные сейчас мелочи. Все дела я закончила уже к шести, и потом просто начала ждать. Ходила из угла в угол, измеряя шагами эту маленькую комнатушку, и представляла, как встречусь со своим малышом, как обниму его, как прошепчу, что очень-очень люблю его, и невероятно соскучилась. п р и м ы мыслях о том, что он должно быть чувствовал, когда нас разлучили, мое сердце разрывалось на кусочки. Боль, злость, даже ярость затмевали разум. Но я училась справляться, потому что иначе никак. Потому что справиться с этими эмоциями и с холодной головой оценить свое положение и возможности было жизненно важным. Нужно было собраться. Я это умела и не раз уже делала. Я была той самой Ксении, которая когда-то своим талантом и решимостью добилась успеха в карьере. Я была все той же Ксенией, которая, несмотря на невероятные трудности и опасность, сбежала от арабского шейха. Я все еще она, но теперь я еще и мать. И мои решения должны быть еще более выверенными и продуманными. На это нужно время, а сейчас я просто буду делать то, чего от меня хочет Нафис. Главное не допустить, чтобы нас спеть и разлучили. Нафис сказал, что теперь мне нужно называть сына Хажира, что значит камень. Именно так переводится имя Пётр на арабский. Значит, так я его и буду звать. Но сначала объясню, попытаюсь, по крайней мере. К восьми часам утра о т х о ж д е н и я по комнате у меня уже начала кружиться голова, время тянулось бесконечное, и когда замок наконец щелкнул, я вся вздрогнула, а сердце заколотилось быстро-быстро. Ты готова? Обратилась ко мне женщина. Готова. Веди меня к сыну. Я видела, что совершенно ей не нравлюсь. Поняла это еще, когда она вчера обрабатывала мне плечо по приказу Нафиза. Конечно, она молчала, но было видно, что приказ х о з я и н а ей не понравился. Да и черт с ней! Еще придёт время, когда я смогу ее осадить, если продолжит кривиться и высказывать свое пренебрежение. На ходу набросив платок, я торопливо семенила за провожатой. Мы шли по коридорам восточного дворца, но это точно было не жемчужина пустыни. Здесь проходы уже, потолки ниже и убранство проще. Но слово "проще" для описания очередного дворца арабского шейха не совсем подходящее. Он здесь п о к а з а л а мне провожая на проем без двери в конце коридора, и там я увидела своего мальчика. своего петеньку, который играл на коврике машинками. Мое сердце сначала замерло, а потом заколотилось с удвоенной силой. г о р л у п о д с т у п и л весь ком эмоций, которые я глотала все то время, что мы провели п о р о з а н ь Ноги сами сорвались и понесли меня бегом к нему, но внезапно в руку мне впились цепкие пальцы. У тебя час, прошепела женщина. И давай без глупостей. Я помню, прошепела ей сквозь зубы и выдернула руку. А еще пообещала себе, что эта гадкая тетка обязательно пожалеет о таком отношении, чтобы она обо мне не думала. Но нужно быть настоящей сволочью, чтобы так относиться к бедной матери, из рук которой вырвали д и т я Так что да, с ней я еще разберусь. Я поторопилась в комнате, но на пороге заставила себя притормозить. Нельзя врываться с визгом и пугать ребенка. Поэтому я медленно вошла и позвала Питю. Сынок, привет. Малыш мой вздрогнул и поднял глазки. Мама! Выкрикнул и, вскочив, бросился навстречу. И тут я уже себя останавливать не стала. подалась к нему, подхватила на руки и закружила, а потом прижала к груди крепко-крепко, как мечтала все эти долгие часы разлуки. Расцеловала и снова прижала к себе, утонув в самом родном в мире запахе. Ой, маленький, мой хороший, прошептала, п р и ч а от него слезы. Ой, сладкий, как ты? У тебя все хорошо? Я опустилась на ковер, на котором он играл. но со своих колен Петю не о т п у с т и л а да и он сам ко мне будто приклеился. Папа сказал, ты заболела, я волновался. Я, я ощутила настоящий шок. Мой сын, который почти не разговаривал, вдруг заговорил предложениями. Я понимала, что на это повлиял сильнейший стресс разлуки с матерью, но не могла не оставить его без похвалы. п е т я ты разговариваешь, какой ты умница, я так тобой горжусь. Тебе уже лучше? В его чистых глазах снова блеснула тревога. Да, солнышко, намного. Прости, что не могла быть рядом. В ответ он снова крепко обнял меня. А я все еще не верила, что у нас получился полноценный словесный разговор. Папа сказал, что я теперь не Петя, меня зовут Х Хажира. Он выговорил это с большим трудом, но с не менее большой важностью, задрав носик и выпятив грудь. Да, папа. Петя посмотрел мне за спину. И только сейчас я резко обернувшись поняла, что мы в комнате не одни. Чуть дальше в кресле сидел н а ф и с в легких белых брюках и расстегнутой до середины груди белой рубашке, такой, каким я помнила его еще из Таиланда. Он сидел, забросив одну ступню на колено, и внимательно за нами наблюдал. Да, сын. И мама тоже. Будет тебя так называть теперь, ответил он. Его голос был бархатным и спокойным, так он когда-то разговаривал со мной. И это совершенно отличалось от тех ледяных интонаций, которые я услышала в своей комнате заточения. Внутри потянуло, з а с к р и б л о болезненно и тяжело, горечь сожалений обожгла язык. Ведь этот мужчина мог бы быть со м н о ю так же ласков, как когда-то, смотреть с той же нежностью, что и когда-то. Но в это когда-то я приняла определенные решения и сейчас была не готова признать, что жалею о них. Поступить так казалось мне верным, правильным, а себе я привыкла доверять. Но это не исключало того, что мне действительно было больно от того, как ко мне сейчас относился н а ф и с Я ведь любила его, я родила его сына, даже не помышляя об аборте, что, вероятно, здорово бы облегчило мне жизнь. Каждый день я смотрела на своего мальчика и думала о его отце и не прекращала в душе любить его, но говорить ему это я не собиралась. Он ведь все равно не поверил бы. Сынок, ты сегодня ел? Я переключила внимание на ребенка. Ел кашу и мясо и сладости тоже, но чуть-чуть. Всю кашу съела. Да, Рамира сказала, что надо так, чтобы получить сладости. Молодец. Наверное, Рамира это няня, которую к нему представили. Надеюсь, она добрая и ласковая. И пока я не смогу убедить Нафиза, что два часа в день с ребенком, который привык быть рядом с матерью двадцать четыре часа в сутки, семь дней в неделю, это мало, эта женщина будет хорошо следить за ним. Вот и она. п е т я улыбнулся и помахал рукой кому-то мне за спину. Я обернулась и увидела женщину, молодую, лет двадцати пяти не более. Она была одета в скромные цвета, но я сразу определила, что ткань ю ее одежды весьма непростая. Она подошла к Нафизу и поклонилась, а он встал и взял ее за руку. Познакомься, Харип, это Рамира, моя жена.